Глава 9 Лондон, март 1939 года. Ева сидела за туалетным столиком в комнате для моделей в доме Луштаг, отвернувшись от зеркала и закрыв глаза. Мистер Даник брал из небольшой баночки тени с блестками и аккуратно наносил ей навеки. Почувствовав, что он отошел, она открыла глаза и улыбнулась. «Ну как?» «Идеально. Тебе ничего и не требуется. У тебя кожа прямо-таки фарфоровая». «Немного румян? М?» Она кивнула, и он достал еще одну баночку. В комнату влетела миссис Уильямс с аккуратно перекинутым через руку шелковым платьем персикового цвета. Поджав губы, она принялась изучать Еву. «Мне кажется, нужно больше туши, мистер Даник. У нее такие прелестные глаза!» На ее лице появилась улыбка. «Твое платье выглажено, и я нашла меховую накидку из прошлогодней коллекции. Можешь взять ее». «Только обещай мне, что ничего не повредишь». Она закрыла глаза и прижала руку к груди. «Пообещай мне это. Показ на следующей неделе, и у меня не будет времени перешивать или очищать пятна». «Обещаю вам, я буду крайне аккуратна». Подняв глаза, чтобы мистер Даник мог нанести ей черную тушь на верхние ресницы, Ева сказала, «Не знаю, как вас обоих отблагодарить. Жаль, что вы не разрешаете мне оплатить вашу помощь». «Пустяки». ответила миссис Уильямс, махнув рукой. «Мне в любом случае сидеть тут до полуночи и шить для показа, а так я немного отвлеклась». «И я очень признательна за пирог с мясом и почками на ужин. Очень мило с твоей стороны». «Присоединяюсь», — произнес мистер Даник со скромной улыбкой. Ева улыбнулась ему в ответ, но в глаза не посмотрела. Она призналась ему, что не хочет, чтобы Грэм увидел, где она живет. чтобы он нюхал по пути к ней горелый жир и остальные ароматы, исходящие от ее соседей. Скоро они с «Прэшес» подберут более респектабельную квартиру с адресом, который не стыдно называть водителю такси. Или Грэму. Когда мистер т а н и к закончил, Ева откинулась на спинке стула. «Теперь можно смотреть?» После его кивка Ева развернулась на табурете и посмотрела на свое отражение в зеркале. «Казалось, она смотрит в будущее». на женщину, которой хотела стать. Изящную и красивую. Обеспеченную. Леди. Пытаясь обнаружить в отражении дочь прачки, она подалась вперед, удивленная той нитью печали, что обвелась и сжималась вокруг ее радости. На одно короткое мгновение ей внезапно захотелось, чтобы здесь оказалась ее мать и увидела ее. Разделила с ней ее счастье. «У тебя прелестная прическа», произнесла швея из-за спины девушки. «Благодарю вас, миссис Уильямс. Я сама ее сделала». Ева коснулась нежных кудряшек, обрамлявших ее лицо и собранных на затылке в тугой пучок. Она обучилась этому стилю, штудируя журналы мод и изучая прически актрис в кинофильмах. Ни из одного газетного киоска ее выгнали за то, что она читала журналы, а не покупала их. Но ей ведь были нужны деньги на позолоченные босоножки с высокими каблуками и ремешками. которые она увидела в Селф Риджес и в к о т о р о е моментально влюбилась. «Но смотрится она так, словно ты ходила в один из модных салонов красоты». ы н «Ну о теперь-то», — проговорила пожилая женщина, расплываясь в улыбке, «ты готова надеть платье?» «Я перекроила его, так что должно сидеть, как влитое». Шелк персикового цвета, нежный и струящийся, скользнул по плечам девушки. «Оно...» Ева остановилась, Не в силах выразить, что испытывает чувство, словно воплотилась ее мечта. в Сколыхнулась воспоминание о матери. Та стояла, склонившись над стиральной доской. Ее когда-то прекрасные волосы стали блеклыми и безжизненными. Ева рассказывала ей о только что увиденном кинофильме, о клеветанной, смирной лой, и о прекрасной девушке из богатой семьи, носившей красивые наряды. Но мать прервала ее на середине фразы. «Выше головы не прыгнешь», Тебе бы лучше это запомнить». И Ева помнила, но только для того, чтобы доказать, что мать не права. «Оно совершенно», — закончил за нее мистер Даник. Ева кивнула. «Как вы считаете, стоит надеть какую-нибудь бижутерию, ожерелье или с е р е ж к и чтобы придать платью блеска?» Мистер Даник покачал головой. «Нет, п е с т р ы е у к р а ш е н и я теперь не в моде, дорогая. Поверь мне, это платье, твое лицо и твоя фигура — Все, что тебе нужно. Люди подумают, что ты принцесса. Сегодня в Лондоне со всеми этими правительствами в изгнании только начни говорить с иностранным акцентом, сразу всех одурачишь». Ева рассмеялась. «Это я могу. По акцентам я настоящий специалист, мистер Даник». Она изобразила его собственное произношение настолько точно, что он откинул голову и засмеялся. «Да, дорогая, ты молодец. Ты должно быть хороший слушатель». Ева кивнула с серьезным видом. «О да, я всегда слушаю. По автобусе, в театре и других девушек мадам Луштаг. А д е т т о говорит, что мой французский лучше ее». Мистер Даник снова засмеялся и принялся убирать косметику. «С твоего позволения, я передам тебя в умелые руки, миссис Уильямс. У меня есть бутылка холодного шампанского к приходу твоего джентльмена. Небольшой бокал поможет тебе успокоить нервы». Ева хотела сказать, что она не нервничает из-за официального знакомства с сестрой Грэма или притворится, что она вполне комфортно себя ощущает в высшем обществе и что никто точно не догадается о ее истинном происхождении, но это было бы ложью. Она весь день не могла проглотить ни куска, и даже мысль о шампанском вызывала у нее тошноту. «Благодарю вас, мистер Даник». В ответ он склонил голову и удалился. «Думаю, я готова». произнесла Ева на удивление спокойным голосом. Кроме этого, миссис Уильямс протянула ей меховую накидку. «И сумочки», — добавила Ева, поднимая сумочку «Прэшес». Миссис Уильямс проводила ее до двери. «Я приду завтра рано утром еще до мадам Луштаг. Пожалуйста, не опаздывай и верни платье с накидкой вовремя. Не волнуйтесь, я приду». Очень аккуратно Ева прошла по коридору до двери в шоу-рум и открыла ее. Горело всего несколько ламп, и, судя по всему, все ушли. Она подавила свою досаду и вошла в комнату, закрыв за собой дверь. Она идет во всей красе, светла, как ночь ее страны. В строке стихотворения Джорджа Байрона «Она идет во всей красе» 1814 год. Ева повернулась на звук голоса Грэма. Трепет от его присутствия омрачала лишь мысль о том, что ей следовало знать поэму, которую он процитировал. «Образованная дочь врача из Девана точно бы знала». А он замолчал, словно ждал, что она закончит четверостишее. «Грэм», — произнесла она вместо этого. Быстро подойдя к нему, она крепко поцеловала его. «Любимая», — прошептал он, — «какое очаровательное приветствие». Я скучала. я в а подошла еще ближе и снова поцеловала его. Прошел уже целый день. Его руки скользнули ей за спину. Теплые пальцы легли на ее обнаженную кожу. Он глубоко вздохнул, а затем слегка отстранился от нее. «Может, бокал шампанского? Иначе я сомневаюсь, что мы доберемся до приема, и София огорчится». «Что ты ей рассказала обо мне?» — спросила Ева. Он, казалось, удивился вопросу. «Как что? Правду, конечно». «Правду?» — переспросила она. Во рту внезапно пересохла. «Да, любимая, тебе нечего стыдиться». Она тебя, кстати, помнит. С того дня, когда ты демонстрировала наряды ей и нашей матери. Она подумала, что ты очаровательна. А еще она находит достойным восхищение то, что ты сама пробилась в жизнь после такой трагедии. Быть бельевой прищепкой в доме Мот с хорошей репутацией достойно уважения. Он взял ее ладони в свои. Наша мать не столь прогрессивно мыслит, но она поменяет свое мнение, уверен. Я могу быть весьма убедителен». Он улыбнулся, и Ева ответила ему улыбкой, но губы ее дрожали. В этот момент она чуть не рассказала ему всю правду, но она не хотела портить такой момент. И еще она уверенно могла сказать, что уж если миссис Сейн-Джон считала дочь врача, ставшую моделью, неподходящей партией для сына, то страшно представить, что произошло бы, узная на правду. Грэм потянулся к открытой бутылке на маленьком столике и, налил шампанское в два предусмотрительно подготовленных бокала. Один он протянул Еве, не отрывая от нее глаз. «Ты выглядишь просто потрясающе, Ева. Полагаю, остальные дамы могли бы одеться в рубище, и никто из джентльменов этого не заметит». Она отпила из своего бокала и улыбнулась. «Меня интересует внимание только одного джентльмена. А он и сам выглядит сегодня превосходно». Она остановила свой взгляд на сшитом на заказ черном смокинге Грэма, который облегал его стройное тело и подчеркивал широкие плечи. На черном галстуке бабочки и белой с вкраплениями золота сорочки с о т л а ж н ы м воротником, оттеняющий его загар. И смотрится довольно экзотично, как э р л ф л и н в «Капитане Бладе». д Он наклонился и поцеловал ее. Его губы вкуса шампанского не сразу отрывались от ее губ. «Что это за пьянящий аромат?» «Вол де Нуи». Ее внезапно осипший голос, казалось, принадлежал не ей, а кому-то еще. Покупая босоножки, она прошла мимо стойки, за которой продавщица предлагала подушиться на пробу. Ева знала, что эти духи ей просто необходимы, но она не могла позволить себе купить их. Поэтому по пути к дому Луштаг она остановилась у Селфриджес побрызгаться духами из бутылочки пробника. «Это означает ночной полет». сообщила она, заранее выяснив у Одетты перевод и попрактиковав произношение, которое, по словам Одетты, было безупречным. Из книги Антуана де Сент-Экзупери «О тяге человека к приключениям и преодолению невзгод». Продавщица рассказала ей об этом еще до того, как поняла, что Ева – клиент неденежный, и быстро ушла помогать одетой в норковую шубу п о к у п а т е л ь н и ц ы Грэм поцеловал Еву за ухом, куда она нанесла изрядную порцию духов. она почувствовала, как участился ее пульс. «Так значит, у тебя есть тяга к приключениям и жажда преодоления и невзгод?» Она улыбнулась, продолжая поцелуй. «Конечно. Тогда я скажу, что мы друг другу отлично подходим». Когда он шагнул назад, на его губах играла улыбка, но глаза оставались серьезными. «Нам нужно идти. София хочет, чтобы мы пришли раньше других гостей, чтобы у нее было время познакомиться с тобой получше». Он взял пустой бокал из ее пальцев и поставил его на стол рядом со своим, после чего поправил меховую накидку у нее на плечах. «А!» — протянул он, когда она взяла сумочку и повесила себе на руку. «Этой сумочке мы многим обязаны, не правда ли? Если бы ты не уронила ее перед аптекой, мы бы так и не встретились». «Это была судьба, правда? Как у Ромео и Джульетты», — гордо произнесла Ева, довольная, что смогла щегольнуть своей осведомленностью. с л е д о в а в предложению мистера Даника, она стала постоянно посещать библиотеку и брать книги, которые, по ее разумению, могли развить ее умственные способности. Она даже прочитала «Пигмалион». «Очень надеюсь, что не так. Мне хочется верить, что нам не уготован такой трагический конец». Он подмигнул ей, чтобы сгладить суровость сказанного, надел шляпу и пальто, а затем вывел ее на улицу, где перед входной дверью, ожидая их, стоял длинный темный автомобиль. Водитель в униформе держал открытой заднюю дверцу. Грэм, должно быть, почувствовал к о л е б а н и е Евы, потому что положил ладонь на ее кисть, покующуюся на сгибе его локтя. «К сожалению, он не мой. Я всего лишь второй сын, да к тому же еще и скромный государственный служащий. Этот автомобиль я одолжил у моего будущего зятя, Дэвида Эллиота. Он гораздо обеспеченнее меня. Полагаю, единственная наша забота — это превратится ли он в тыкву в полночь или нет». Она рассмеялась, и он снова ее поцеловал, а затем, взяв за руку, помог ей сесть на заднее сиденье. Он покинул е г о лишь для того, чтобы перейти на другую сторону машины и забраться в салон. После этого на протяжении всего пути до Сейн-Джордж-стрит он крепко держал руки девушки в своих. Автомобиль снизил скорость, свернув на Беркли-сквер, щеголяющую плоскими кирпичными фасадами четырех- или пятиэтажных зданий с равномерно распределенными подъемными окнами и латунными дверными ручками. Изящные особняки, окружающие закрытый сад в центре сквера, придавали всему району иллюзию совершенного оазиса, несмотря на близость к суматохе торгового района по соседству. Водитель притормозил у края тротуара, перед с о л и д н ы й п а р а д н ы й под железным навесом с каретными фонарями. Единственная каменная ступень вела к большой черной двери. Под замысловатым веерным окном с рифленым стеклом в центре двери, разинув в рыки пасть, их приветствовала медная львиная голова дверного молотка. На секунду Еве показалось, что она говорит ей «Иди к заднему входу, где тебе и место». Водитель вышел из автомобиля и открыл дверь Евы. Грэм повернулся к ней и тихо спросил, «Ты готова?» Он сжал ее ладонь. Он без слов понимал, как она нервничает, и за это она любила его еще сильнее. «Грэм», — проговорила она, внезапно испугавшись и страстно захотев уехать отсюда. Но его взгляд, устремленный на нее, был открытым и честным, его глаза полны света и вожделения. «Да», — подбодрил он ее. «Я?» — она остановилась. «Я рада, что ты сегодня со мной. Я чувствую себя такой растерянной, когда тебя нет рядом». Его глаза расширились. «Хорошо», — произнес он, и на его губах появилась улыбка. А затем он неспешно поцеловал девушку, долго не отрываясь от ее губ. Парадная дверь особняка распахнулась. Слова, которые Грэм, возможно, хотел произнести, так и не прозвучали. Он выбрался из автомобиля и проводил е г о до двери, где их ожидал Дворецкий. Ева краем глаза разглядела величественный вестибюль с черно-белыми мраморными полами и вычурной лепниной. Нижнюю ступень парадной лестницы, видневшуюся в сводчатом проеме в дальнем конце фойе. Перед высоким позолоченным зеркалом их ожидала красивая молодая пара. Ева узнала Софию, отметив, что та надела одно из платьев, которое Ева демонстрировала на показе в доме Луштаг. Светло-голубое шелковое платье было более консервативного кроя, чем наряд Евы, но оно подчеркивало достоинство более полной фигуры Софии и ее округлой груди. Единственным дополнительным украшением, если не считать массивного обручального кольца с изумрудом на левой руке, была двойная нить жемчуга и сочетающиеся с ней серьги. Грэм поцеловал сестру в каждую щеку и обменялся рукопожатиями с высоким темноволосым мужчиной рядом с ней. Грэм повернулся к Еве, но прежде чем он смог представить ее, София взяла Еву за обе руки. «Грэм так много мне о тебе рассказывал, что мне кажется, будто я уже с тобой знакома. Я помню тебя в доме Лушток. Ты была так красива во всех этих нарядах, что мне хотелось купить каждый комплект в надежде, что я буду смотреться в них как ты». Она улыбнулась, отчего ямочки на ее щеках стали чуть глубже. «Конечно, это невозможно, но надеяться-то я могу». София отпустила руки Евы и повернулась к мужчине. «Это мой жених, Дэвид Элиот. Если бы он не был без памяти влюблен в меня, я бы ни за что не пригласила в дом столь прекрасное создание, как ты». Она с и я ю щ е й улыбкой подняла глаза на Дэвида, и, вернувшийся к ней взгляд полное обожание, ясно дал понять, что она совершенно права. Поздоровавшись с ними, Ева почувствовала неприятное покалывание в затылке. Слегка повернув голову, Она буквально наткнулась на взгляд пары серых глаз, настолько светлых, что они казались серебристыми. Глаза, прячущиеся под густыми бровями, принадлежали мужественному лицу, которое нельзя было назвать идеальным из-за своей угловатости и носа, который был сломан по меньшей мере единожды. Он бы выглядел суровым, если бы не острые скулы и широкий лоб, разделенный вдовьем пиком темных волос. И улыбка, которую он а д р и с о в а л Еве, поднося сигарету ко рту. Дэвид проследил за ее взглядом. «А, Александр, познакомься с нашими гостями». Мужчина затушил сигарету в пепельнице, а затем подошел к группе в фойе, небрежно ступая по мраморному полу. Он был крепкого телосложения, хоть и невысок. Выражение его лица, казалось, говорило, что он проявляет интерес ко всему, но почему-то не находит того, что ищет. «Александр г р о в представился он, протягивая руку Грэму. «Мы с Дэвидом старые друзья». «Еще с Хэроу». Они пожали друг другу руки. Грэм представился, а затем, положив руку Еве между лопаток, подвел ее ближе. «Это мисс Ева Харлоу». Необычные глаза мужчины встретились с ее глазами, и ее пронзило что-то похожее на разряд электричества. Но не подобный тому, какой она ощущала до взгляда Грэма. Это было скорее ощущение удивления, вызванное незваным гостем, пытающимся проникнуть через запертую дверь». Александр поцеловал ей руку, заставив ее пожалеть, что вечерние перчатки уже не в моде. Она не стала смотреть на свою кисть, уверенная, что его губы оставили на ней какой-нибудь след. «Приятно с вами познакомиться, мистер г р о ф проговорила Ева, хотя приятно ей вовсе не было. Он был эффектным, притягательным мужчиной, но походил на сочное красное яблоко, свисающее с дерева. На вид прекрасное, но внутри, быть может, ядовитое. Возможно, она просто смотрела слишком много кинофильмов, но все же не могла избавиться от чувства беспокойства, которое он ей внушал, от ощущения, что наступила в зыбучий песок. «Взаимно», — произнес он и одарил ее столь очаровательной улыбкой, что она усомнилась в своем первоначально отрицательном впечатлении о нем. «Боюсь, я немного расстроил нашу очаровательную хозяйку, явившись без приглашения и образовав за ужином нечетное число». Я пытался уйти, но София и Дэвид настояли, чтобы я остался. Говорю это лишь для того, чтобы вы не подумали худо о способностях мисс Сейн Джон принимать гостей, которые выше всяких похвал. Заявляю т о со всей прямотой, как человек, неоднократно бывавший у нее в качестве гостя. «О, Алекс, какой вздор!» – пробормотала София, примила покраснев. «И неужели я для тебя и в самом деле мисс Сейн Джон? Я убеждена, что нам всем стоит называть друг друга по именам». из нас, кто хорошо знают друг друга, очень хорошие друзья, а те, кто еще нет, скоро станут таковыми». Она взяла Еву за руку и легонько сжала, а затем повела ее через свочатый д проем к лестнице. «Пожалуйста, зови меня Софией, и могу ли я называть тебя Евой?» «Я была бы признательна», — ответила Ева, проникаясь с и м п а т и е й к девушке. Когда они дошли до лестницы, Ева бегло взглянула в комнату напротив и увидела книжные полки и массивный письменный стол. Видимо, это была библиотека. София повела ее наверх, в изящно оформленную гостиную. В камине потрескивал огонь, который придавал комнате уюта, но не мог изгнать дрожь Евы, возникшую то ли из-за открытой спины платья, то ли от ощущения, что что-то идет наперекосяк. Она отыскала взглядом глаза Грэма. Он улыбнулся ей. Ее тревога тут же исчезла. София заметила, что она дрожит, и подвела ее к небольшой кушетке возле камина, обтянутой темно-синим бархатом. «Я сказала, чтобы все комнаты прогрели, а ты до костей промерзла». Она сверкнула глазами на Дворецкого, который тут же нажал звонок, видимо, вызывая горничную, чтобы та растопила камин. Ева опустилась на кушетку, радуясь возможности дать ногам отдых. София продолжала. «Мне стоило бы избавиться от большинства из них. Они совсем разнежились от жизни в Лондоне». «Работники из деревень, говорят, гораздо лучше. Не такие интеллигентные, но работают усердно. Мне кажется, они так сильно мечтают сбежать из своих лачуг и жить в лондонском особняке, что готовы работать вдвое больше за половину платы». Она улыбнулась своему остроумию, по-видимому, не заметив каменного выражения лица Евы. И оно было связано не с температурой в комнате, а со сказанными с о ф и е й словами, в особенности п лачугами. После того, как София извинилась и пошла встречать остальных гостей, Ева снова взглянула на Грэма, мечтая, чтобы он сел рядом с ней. Он стоял к ней спиной. Она хотела окликнуть его, но перед ней, закрыв собой Грэма, появился Александр. «После короткого поклона и дежурного «Вы позволите?» он, не дожидаясь ответа, сел возле н е ё Она еще не успела отреагировать на внезапное соседство, как к ним приблизился Дэвид. «На сегодняшний вечер я официально о т в е т с т в е н н ы й з а в а ш и напитки». София говорит, что я довольно неплохо с этим справляюсь и что это основная причина, почему она выходит за меня замуж. «Вполне логично», — произнесла Ева, радуясь его появлению. «Прошу вас, Френч 75». Прэшес заверила ее, что все умные женщины любят этот коктейль с шампанским. «Сделай два», — добавил Александр, одарив Еву еще одной очаровательной улыбкой. Он сидел на почтительном расстоянии от нее, оставляя между ними большое свободное пространство, что отчасти ее успокоило. Спустя несколько минут обсуждения погоды горничная в форменной одежде принесла на подносе напитки. Александр взял оба и протянул один Еве. «Ваше здоровье!» – произнес он, поднимая бокал. Ева поступила так же и сделала маленький, подобающий леди глоток. «Вы чех?» Спросила она, с запозданием узнав акцент, кроющийся за безупречным английским. Он удивленно посмотрел на нее. «Браво, Ева! Моя мать англичанка, но мой отец — наполовину чех, наполовину немец, выросший в Праге. Как и я, до того, как поступил в х е р о у в совсем юном возрасте 13 лет. Я считаю, что моя верность распределилась между тремя странами». Он сделал еще глоток и уважительно окинул ее взглядом. «У вас прекрасный слух. Взгляд его серебристых глаз был столь проницательным, что Еве пришлось посмотреть в сторону. Она сосредоточенно глядела на пузырики, поднимающиеся к поверхности коктейля, и отпила еще немного. «А где вы слышали мой родной язык?» — спросил он. «От моего друга Антона Даника. Он делает макияж моделям дома лушток». «А», — проговорил он, медленно кивая. «Я подозревал, что вы модель. У вас редкая красота». «Красота». которая заслуживает того, чтобы ее подчеркивали драгоценности и прекрасные наряды. «Благодарю вас», — снова занервничав, ответила девушка. В том, как он говорил, чувствовался скрытый намек на нечто непристойное. От этого у Евы запылали щеки. Она поставила свой бокал на край стола и нащупала в сумочке портсигар. Она неловко попыталась раскрыть его и уронила на пол. Петля, которую п р э ш е склеила лаком для ногтей, сломалась, и по персидскому ковру рассыпались сигареты. Горничная бросилась к ней и подала ей обломки портсигара с тремя оставшимися внутри сигаретами. «Благодарю вас», — проговорила Ева, положив все, кроме одной сигареты, к себе в сумочку. Горничная, девушка еще моложе Евы, выглядела встревоженной, и словно застеснялась от того, что ее заметили. «Позвольте мне», — произнес Александр, подавшись вперед с зажженной спичкой в руке. Дрожащей рукой она вставила сигарету в рот. Он зажег ее сигарету, затем прикурил сам, не отрывая глаз от ее лица. «Так откуда вы?» «Из Девона», — ответила она. Откинувшись назад, он внимательно посмотрел на нее. «Нет, вы не из Девона». Когда она вставляла в рот сигарету, стараясь скрыть пробудившийся в душе дикий страх, ее рука тряслась. «У вас очень правильный акцент», но время от времени я слышу интонации не совсем правильные, и они также не свойственны жителям Дэвона. «Видите ли, Ева, не только у вас хороший слух». Она выпустила дым изо рта, выжидая, стараясь обдумать ответ. Мистер Таник говорил ей, что если хочешь солгать правдоподобно, нужно смешать ложь с правдой. «Я родилась в Йоркшире в небольшом городке под названием Макер». «Мы переехали в д е в а н когда я была маленькой, но, полагаю, именно там я и заговорила». «А, да, вполне возможно». Он выпустил струю дыма изо рта. Его губ коснулась заговорщицкая улыбка, а глаза продолжали изучать ее. Рядом с Евой появилась София. «Мне кажется, ты единолично захватил внимание нашего нового друга, Алекс. Прости нас. Нам о многом нужно поговорить». Она протянула руку, И Ева, вставая, постаралась не выказать своей поспешности и нетерпения. Она поймала взгляд стоящего в дальнем конце комнаты Грэма и почувствовала, как ее нервы успокаиваются от тепла его глаз. В венах пульсировала кровь. Ей хотелось, чтобы они снова оказались в шоуруме. Только они вдвоем. Александр встал и церемонно поклонился. «Было очень приятно». Ева ответила неопределенной улыбкой, а затем позволила Софии увести себя. Остаток вечера прошел как в тумане. Позднее Ева не смогла припомнить ни имен, ни того, чем ее угощали, о чем разговаривали и что она отвечала. Все, что она запомнила, это близость Грэма, его ногу, прижатую к ее ноге под столом, и пугающие серебристые глаза мужчины, взглядов которого она так старалась избежать на протяжении всего приема.